Глава 12. О том, что герой создает новый вид личного вооружения, потом участвует в решающем сражении всей войны и видит конец света. Ай! Не смог удержаться от гневного вопля Олег, когда сорвавшаяся пружина распрямилась и больно врезала ему по пальцам. Если бы не специальная кольчужная перчатка, надетая именно на такой случай... «Их бы вообще могло отсечь к чертовой бабушке, швайны!» «А почему по-немецки?» — удивилась Анжела такому восклицанию на языке дойчи, обозвавшему злосчастную пружину свиньей. «Потому что эта скотина родом откуда-то из Берлина, судя по клеймам. Досталась нам в качестве трофея от щедрот австро-венгерской механической промышленности. Ну а после я углядел у интенданта ящик с интересной маркировкой и выкупил». Вздохнул Олег, заново начиная натягивать злосчастный механизм. Проклятие. Знал бы, какой геморрой будет с приведением этой штуки в боевое положение, придумал бы нечто другое. Зато смотрится интересно. Чуть улыбнулась ведьмочка, по известной женской привычке оценивая новую вещь, прежде всего по внешнему виду. «Ты уверен, что его выстрелы будут достаточно точными и мощными?» «Им не надо быть ни точными, ни мощными», — пропыхтел Олег, все же дотягивая непослушную пружину до стопора, а после облегченно перевел дух. Вместо снарядов тут же ампулки со смесью слезоточивого газа и быстродействующего снотворного. Чтобы такие разбились материального противника, особой силы удара не нужно. Да и на кой может понадобиться дальность стрельбы при плотной рубке, решительно не понимаю. Кстати, подай-ка мне эту алхимическую пульку. А почему не яд или взрывчатка? Кислота на худой конец? Анжела с готовностью пришла на помощь своему парню. Они были бы эффективнее, дешевле и могли поражать не только живых существ. «Я этот плод в небрачной связи шахтерской каски с самострелом, между прочим, на башке таскать буду», — возмутился обладатель второго ранга в двух разных и довольно специализированных магических дисциплинах. Именно совмещение возможностей целителя и големостроителя послужило основой того предмета, которые в настоящий момент с большим трудом уже пятую минуту приводили в боевое положение. А если по ней кто-нибудь как следует шарахнет до того, как я их все расстреляю? Или сосуд бракованным окажется и течь даст? Внезапно свалиться в обморок посреди большой драки — это плохая идея, чтобы в прямом смысле слова потерять голову, причем исключительно по собственной инициативе. Да, штучка получилась в чем-то нелепая. Анжела задумчиво склонила голову влево, еще раз окинув получившийся предмет скептическим взглядом. А потом, видимо, мысленно нахлобучила его на голову создателю и хихикнула. «Но забавное. Ты в ней будешь кудрявой, как баран». «Смейся, смейся. Враги тоже могут посмеяться и даже слово «кудрявый» в своих насмешках пропустить», предложил Олег, принимаясь за следующую пружину. «К его огромному счастью, последнюю». «Только последним веселиться буду все-таки я». Возможность 20 раз в рукопашные мгновенно выстрелить противнику в лицо, не дергая ничем, кроме головы, стоит любых усилий. Плод долгих трудов Олега на ниве магической механики представлял собой модернизированный открытый каркасный шлем, который парень взял у того же интенданта, как следует порывший среди залежей скопившегося в его логове хлама. Несколько соединенных в единое целое гнутых железных пластин для удобства ношения и тепла, обшитых тканью, послужили основой. Ну а поверх нее с каждого бока было прицеплено по десятку маленьких жестяных трубочек, скрывавших в себе снарядик, пружинку и клочочек искусственных мышц, исполняющих функцию спускового крючка. Такая стрекательная клетка, активировать которую погонщик големов мог легчайшим и быстрейшим усилием воли, сравнимым разве только с морганием. Раз. И цель прямо по курсу получает в морду, ну или куда придется, достаточно неприятный и быстро выводящий ее из строя гостиниц. Причем даже стандартные щиты помочь могли далеко не всегда, так как с задержками газообразной отравы у них имелись серьезные проблемы. Два. и готовенького, во всяком случае, если это человек без серьезных изменений в строении организма или сработавшей системы защиты. 20. И шлем с полезного предмета экипировки превращается в досадную обузу, поскольку о переснаряжении его во время схватки не могло быть и речи. Однако для борьбы с многочисленным противником, вроде вражеской пехоты или низших химер, подобный аргумент подходил как нельзя лучше. А именно их с вероятностью процентов 90 и предстояло встретить уже через пару часов или меньше, поскольку полководцы обеих сторон Вознамерились дать друг другу генеральное сражение, и начаться оно явно собиралось уже вот-вот. Углубившуюся во вражескую территорию русскую армию с одной стороны зажало войско польское, а с другой блокировали прошедшие по земле союзника армады австрийцев. Получился, конечно, не котел, но ситуация сложилась крайне неприятная. Перерезать линию сообщения с тылом европейцы могли достаточно легко, А потому лично прибывший на фронт император Лев I решил чуть отступить назад, демонстративно стянул свои силы в одну кучу и принялся ждать своих царственных собратьев, ну или маршалов их заменяющих. Проигнорировать возможность разом уничтожить и ударный кулак российских войск и их верховного главнокомандующего враги ожидаемо не смогли. Теперь к отбитому поляков укрепрайонам неудержимой волной подкатывали неисчислимые орды химер и нежити, над головами которых парили воздушные корабли, крылатые гусары, гидроны, драконы, грифоны и чуть ли не летающие замки, а за спинами прятались регулярные войска двух далеко не самых последних в мире государств. Общей численности собравшегося тут народу Олегу, разумеется, никто сообщить не удосужился. Однако в русском лагере, если, конечно, так можно было назвать растянувшиеся на десятки километров позиции, по его осторожным подсчетам должен был находиться примерно миллион человек, а врагов должно было быть куда больше. Оставалось только узнать, насколько, или, если очень сильно не повезло, во сколько раз. Только-только отремонтированный корабельный лазарет еще одуряющий воняющей, не до конца просохшей краской, как следует тряхнуло. Затем еще раз и еще. То ли артиллерия нащупала тщательно замаскированную и вдобавок прикрытую стандартными щитами взлетную площадку, где расположилась воздушная танцовщица, то ли опять архимаги друг с другом мерились силушкой богатырско-магической. За прошедшие с момента начала огневой подготовки семь часов Олег на себе ощутил прелести резкой смены погоды с минус 20 до плюс 15 и обратно. Град величиной с человеческую голову, шестибальное землетрясение, жиденький дождик из серной кислоты и самый краешек прорыва хаоса. Нескольких вылезших из преисподней тварюшек, добравшихся до импровизированного аэродрома у подножия одного из захваченных замков, квартировавшаяся рядышком пехота забила чуть ли не сапогами и прикладами. Все более-менее сильные демоны явились в районе схватки командования и, судя по рассказам очевидцев, успели просуществовать в нашем мире в среднем от 3 до 7 секунд. Хитрый барьер, установленный кем-то из придворных чародеев как раз на такой случай, не слишком-то мешал мировым тварям воплощаться, но за некоторое время до их появления давал замечательную засветку скоплений непрошенных гостей, на которую оперативно наводились орудия и масштабные площадные боевые заклинания. Оперативно эвакуировавшиеся и ставших вдруг опасными мест вояки перехватывали оружие поудобнее, брали подозрительные точки на прицел, а потом от всей души били гранатами, пушками и магией, не успевших даже толком сориентироваться или как-то организоваться демонов. И все это происходило на фоне перманентных обстрелов самыми обычными немагическими артиллерийскими снарядами, которые порядком просаженные ударами стратегического волшебства щиты замечали и отражали далеко не всегда. Однако игра велась вовсе не в одни ворота. Противник тоже порядочно огребал от русских дальнобойных пушек и собравшихся в магические круги старших чародеев. Даже если бы Олег разделил на пять политинформацию, оперативно доводимую до низших чинов папами, читающими сообщения командования и проповеди, осталось бы все равно очень прилично. И потом сотрясение земли и воздуха при залпах местных систем залпового огня, бьющих по врагу, было сложно не заметить, как и доносящихся издалека разрывов. А один раз все стекла воздушной танцовщицы вообще жалобно звякнули, когда их тряхнула ударная волна, пришедшая со стороны вздымающегося километрах в пятидесяти грибовидного облака. Вряд ли это действительно был ядерный взрыв. Но полностью снимать со счетов такую возможность Олег не рискнул бы. С местных алхимиков сталось бы выделить уран, очистить его и сконцентрировать в одном месте, чтобы чисто в рамках научного любопытства удостовериться, какими же физико-магическими свойствами обладает столь занятный тяжелый металл, и нельзя ли их как-то использовать? Задача, которую поставили перед Андре аж за пару суток до начала генерального сражения, звучала достаточно просто. Десантирование дополнительных сил на участок, нуждающийся в подкреплениях и всецелая их поддержка. Для воздушной баталии воздушная танцовщица, которую после драки с гидроном не успели до конца отремонтировать, откровенно не годилась. Палубы-то смогли выровнять и залатать, разбитые бронелисты и пушки заменили, а вместо сожранных и раздавленных матросов прислали пополнение, однако управляющие артефакты уничтоженной рубки так легко и быстро починить не получилось. Специалисты по зачарованию сложной техники на передовую практически не допускались в связи с их крайней ценностью в тылу, а отправлять пострадавший корабль на верфи не было времени. Вот и остался он вроде на ходу, но ограниченно боеспособным. А еще на борту остро стояла проблема связисток. Больше половины их отправились в госпиталь с нервно-магическим истощением, а оставшиеся не могли уверенно держать связь с командованием и вместо прямого эфира по относительно защищенному от посторонних каналу могли лишь периодически обмениваться короткими и нешифрованными сообщениями. Олега радовало то, что Анжела осталась в числе тех, кто отделался по факту легким испугом. Но одновременно весьма тревожил и тот факт, что вместо безопасного госпиталя где-нибудь в паре сотен километров от линии фронта ей теперь придется участвовать в грядущей мясорубке. А иллюзий насчет будущего сражения не питал никто. Даже самый тупой автоматрон, наверное, мог докумекать своими заржавевшими мозгами о начале жуткой бойни уже через считанные часы. А может быть, даже и минуты. «Мне страшно». Немного помолчав, сказала вдруг Анжела. «Такие большие сражения, в которых с обеих сторон участвуют архимаги, довольно редки. Даже во время Третьей мировой их было то ли 10, то ли 15. Да, можно гордиться тем, что принимали участие в столь судьбоносных моментах истории и хвастаться памятными медалями. Только тиражи у подобных наград на порядок меньше, чем число людей, оставшихся мертвыми на поле боя». «Короче, мне тоже страшно». Хмыкнул Олег, закончив возиться с самим шлемом и принявшись проверять надежность креплений, которыми тот должен был соединяться с верхней частью грудной и спиной пластины самодельного панциря. Стефан оставил о первом прототипе силовой брони достаточно лестный отзыв, а потому целитель рискнул сделать и для себя его облегченную версию. Встроенное оружие отсутствовало полностью, Меньше синтетических мышц, тоньше броня. Зато вес куда меньше, защищенность значительно выше, и можно сделать жесткое крепление, на которое будет приниматься неизбежная при выстрелах отдача. Да, получившийся недодоспех значительно снижал мобильность парня и напрочь лишал его возможности совершать прыжки или там эффектные увороты, но порхать как бабочка и жалить как пчела одноногий инвалид все равно не собирался. Сейчас вот прозвенит гонг боевой тревоги, и мы получим лишь пять минут на боевой сбор, прежде чем выдвинуться. Гонг, оповещавший экипаж о переходе из относительно расслабленного состояния полной боеготовности к непосредственному участию в боевых действиях, выбрал как раз этот момент, чтобы злобно, пронзительно и нагло прозвенеть на весь корабль. «Твои предсказания ближайшего будущего мало-помалу становятся все точнее». «Куда мы выдвинемся-то?» С интересом осведомилась Анжела у своего парня, помогая ему одеться в броню. Главным образом для этого и нужен был некоторый временной лимит при объявлении боевой тревоги, поскольку круглые сутки находиться в доспехах не мог практически никто. А разного рода зачарованные латы продолжали оставаться среди бойцов очень и очень популярными. «И что там будет нас ждать?» «Куда? Не знаю» развел руками Олег, задумавшийся о карьере профессионального игрока. Ну или хотя бы любителя. Страдавшие от неизбежных во время такого конфликта нервных потрясений солдаты и офицеры, в минуты отдыха активно радовались жизни и глушили свой стресс не только доступными девками и водкой, но и картами. Про артефакты, поместья и даже пригодных для договорного брака дочерей, пущенных по ветру игроманами, народная молва активно разносила сплетни, одна другой невероятней. И не совсем без оснований. Наглеть с выигрышами, конечно, не стоило. Ибо люди в боевых частях собрались суровые, а прилетевшие за угла пули или официальные смертельные дуэли еще никто не отменял. Однако увеличить свое жалование процентов на 20-25 можно было без особого риска. А что нас там ждет, можно и без пророческого дара догадаться. С самого начала артиллерийской подготовки над каждым конкретным человеком В любой из трех готовящихся к битве армии нависла угроза полной задницы. И теперь она стремительно опускается, оставляя всех нас между левым и правым полушариями оной. Раньше ты был куда более осторожен в своих высказываниях. Значит, раз твое чувствующее угроза подсознания прорывается наружу в виде ругани, там будет куда хуже, чем обычно. Нахмурившись, заметила девушка. А потом вдруг подскочила к Олегу и впилась ему в губы страстным поцелуем. И к тому же за секунду до того, как оборвать поцелуй, больно ущипнула за ягодицу. «Взбодрись и не смей раскисать! Мы еще живы, и я не прощаюсь!» «Ведьма!» С непонятной даже ему самому интонацией протянул парень, провожая взглядом стремительно удалявшуюся от него подругу, которую он так и не успел наградить карательным шлепком. «Анжела, только посмей умереть, слышишь меня?» Из принципа научусь некромантии и буду тебя вечность с того света призывать, чтобы ты мне парадную форму гладила. Единственным предметом местной бытовой техники, с которым Олег так до конца и не смог освоиться, являлся утюг. Все имеющиеся в зоне его досягаемости модели были очень большими, тяжелыми и беспроводными по причине неиспользования в своей работе электричества. А зачем, если есть горячие угли, которые под воздействием пары простеньких рун на корпусе не остынут на протяжении нескольких часов. Этими чугунными чудовищами инвалид неизменно наглаживал ужасные складки, которые превращали официальную одежду в черт знает что. Приходилось прибегать к помощи профессионалов в виде всегда готовых подработать представительниц обслуги — прачек, костелянш или швей. Правда, последнее время их во всех смыслах слова заменила Анжела. И не сказать, чтобы девушка этим фактом особо возмущалась спасало то, что не так уж и часто ему требовалось куда-то отправиться при полном параде. Ну а повседневная одежда на фронте считается чистой в том случае, если она не может при снятии сохранить свою форму из-за слоя окаменевших солевых отложений пота и если с нее не капает свежая кровище. Как и при захвате крепости, корабль был перегружен взятыми на борт войсками, только на сей раз это была обычная пехота. Витязи, вместе со своими расчудесными конями, превосходящими по ТТХ иные образцы примитивной бронетехники, сейчас куда больше пользы могли принести, передвигаясь по земле. Олег, квартировавший в лазарете, оказался по большей части избавлен от толкучки и предоставлен самому себе. Однако его отдых быстро кончился. Буквально через пять минут после старта корабль содрогнулся сначала от залпа бортовых орудий, а потом от попаданий и целителя вызвали на орудийную батарею, где один из снарядов ворвался внутрь, выведя из строя нескольких канониров и набившихся в это место солдат из числа временных пассажиров. «Пропустите, расступитесь, дайте дорогу врачу!» Целитель проталкивался сквозь скопище спин в простых серых шинелях, поверх каждой из которых висел ремень, закинутый в походное положение длинной винтовки. Хотя этим оружием практически никто из солдат, пускай даже рядовых, не ограничивался. Примерно половина вдобавок таскала короткие топоры, которые больше походили на боевые секиры, чем на инструмент плотника, а вторая оказалась вооружена большими стальными башенными щитами, из которых запросто можно было составить живую стену или сделать передвижное укрепление. Так, того, того и вот того сразу в морг. И этих двух тоже туда. А нас ты зачем? Удивленно округлил синие глаза мужчина, в которого Олег ткнул пальцем напоследок. Учитывая, что соседствовали они с лохматой бородой примерно до середины груди, зрелище было еще тем. «Мы же живые!» «Да, но они-то нет. И своим ходом до мертвецкой явно не дойдут. А некроманта нашего отвлекать от работы сейчас совсем не нужно». Хмыкнул Олег, присаживаясь на корточки перед первым из раненых. «Взяли, один за руки, второй за ноги и понесли. В лазарете положите в уголок под иконой, где брезент постелен». «Дорогу сами найдете, а не найдете, так у кого-нибудь спросите. Там у меня не заперто». Три человека могли подождать, поскольку легкие ранения в виде застрявшего в руке куска железа или глубокой царапины на груди не несли с собой особой угрозы, а бинты и умение их применять имелись минимум у каждого третьего из присутствующих. Наложенный жгут на оторванную конечность – быстро переместил четвертого из пациентов в категории тяжелых в относительно стабильное состояние. А порция морфия пятому сделала умирающего тихим, мирным и спокойным. Впрочем, возможно, он еще имел шансы выкарабкаться, и, развернувший прямо на грязной палубе переносной набор полевого хирурга Олег, был намерен их использовать. Черная форменная куртка, палаш и револьвер с зачарованными пулями, свидетельствовали о том, что сразу десяток осколков разной величины поймал своим телом ведьмак. Боевой маг первого ранга, очевидно, послужил чем-то вроде щита для остальных, перекрыв собой чуть ли не половину траектории разлета кусочков разорвавшегося снаряда. Хотя, скорее всего, он сделал это абсолютно против собственной воли и даже не успел сообразить, что произошло. Влитая прямо в глубокую рваную рану на шее зелье, помогающее предотвратить кислотное голодание, должно было спасти его мозг от гибели. Ватные тампоны заткнули основные дырки, предотвращая дальнейшую кровопотерю. Чужеродное железо из тела можно было извлечь и позже. Небольшой артефакт и дефибриллятор запустил остановившееся сердце, грудь раненого сделала первый судорожный вдох, и Олег расплылся в довольной улыбке, слыша, как в толпе окружающих его людей раздаются одобрительные шепотки как вдруг нечто непонятное вспороло стену, вывернув наизнанку броневые листы, доски, одну из пушек, обслуживающего ее автоматрона, и пяток человек, включая вроде бы стабилизировавшегося пациента. Его ноги просто отрезало, зацепив то ли обломком, то ли частью той штуки, которая разбила борт летающего корабля. Возможно, эта травма тоже не оказалась бы смертельной, но целитель больше не мог заниматься им, поскольку все свои силы тратил на то, чтобы не вылететь в пролом наружу. К счастью, дополнительная броня придала ему массы, а в спину вцепились руки солдат, удержавших Олега от падения. «Опять гидрон?» Только и смог прошипеть он, разглядывая гибкое тело, мелькнувшее в воздухе слишком близко, чтобы оказаться остановленным корабельным щитом и слишком быстро, чтобы продержаться на прицеле орудия дольше неумолимо короткой части секунды. Или худшие ожидания парня оправдались. На этот раз и так уже покалеченной воздушной танцовщице довелось повстречаться с настоящим драконом. Твари, чуть меньше встреченного в недавнем прошлом монстра, но куда опаснее. Если чешуя гидрона была просто очень прочной, то для таковой у одного из ее родителей больше подходил эпитет «в принципе, непробиваемое А еще его было практически бесполезно бить по уязвимым точкам. Естественная магия чудовища, которую оно использовало главным образом для собственной левитации и выхода струй, прожигающей все на своем пути плазмы, создавала перед ними, а также ноздрями, пастью и уязвимым подхвостем достаточно мощный магический щит, пробить который удалось бы лишь зачарованным рыцарским копьем или пушкой. Звездец. Сказал какой-то ведьмак рядом с Олегом, наблюдая за тем, как заложивший головоломный кульбит дракон непостижимым образом зависает прямо над дырой в обшивке, которую он проделал. В распахнутой пасти чудовища загорелись огоньки, являющиеся предвестниками потока всесокрушающего пламени. Где-то в задних рядах вспыхнула драка, когда, увидевшие эту картину, пехотинцы попытались отступить в сторону других палуб. Общая скученность слишком сильно мешала данному маневру. Целитель всерьез задумался о том, чтобы выпрыгнуть наружу, поскольку так у него имелись бы на спасение хоть какие-то шансы. До земли было каких-то 200 метров, а еще там лежал снег. Пережить же выдох дракона ему нечего было и пытаться. Исторгнутое подобными чудовищами пламя не замечало магических барьеров до четвертого ранга включительно. А еще оно распространялось по пошедшему на изготовление палубы дереву куда быстрее, чем мог бежать одноногий инвалид даже по ровному месту. Уже собравшийся подпустить внутрь корабля огоньку ящер внезапно сделал то, чего от него вообще никто не ожидал. Он лопнул, как воздушный шарик, обдав борт воздушной танцовщицы потоками алой жидкости, взвесью дергающейся и еще живой плоти, шрапнелью твердых осколков костей и чешуи, а также и связками кишок. Одна из них намоталась на шею Олега как чудовищное ожерелье, и он трижды восславил свой дар к спонтанному предвидению, заставивший его к этой дате изготовить шлемы и доспехи. Не то чтобы они были герметичными, но, по крайней мере, до его одежды и кожи добрались лишь отдельные капли омерзительной субстанции. «Это кто его так?» — спросили где-то за спиной. «Фу!» «А вон!» — ткнул пальцем куда-то в бок стоящий рядом ведьмак, сейчас больше похожий на коренного жителя преисподней. «Видишь, какая штука рядом с нами летит? Это она колданула. Я сам видел». Судя по тому, как он вытянулся вперед, почти до половины высунувшись в воздушную бездну, взрыв дракона его шокировал, контузил и напрочь отключил чувство самосохранения. Олег сморгнул, вцепился руками в край пролома покрепче, бросил на собственные ноги клеющее заклинание и чуть подался вперед, чтобы увидеть штуку. По небу величаво и степенно шагал богатырь. Стилизованный под древнерусского воина, левитирующий тяжелый голем, был выполнен столь натурально, что казался живым. А еще он был большим, огромным, невероятно гигантским, Лопнувший дракон на его фоне смотрелся средних размеров собакой, далеко не самый мелкий корабль вроде воздушной танцовщицы едва ли подошел бы подобному исполину в качестве кровати. Ноги бы свешивались. Олег давно знал, что местные конструкторы излишне увлекаются антропоморфизмом и поголовно страдают гигантоманией, но это... Комплексами создателя подобной машины можно было бы заткнуть как затычкой черную дыру. А еще он был полированным и блистал на тусклом зимнем солнце так, что напрочь демаскировал себя на расстоянии в 30-40 километров. «Ну и что это за машина такая?» — спросил окружающих Олег. «Я все основные модели тяжелых големов знаю, такой там точно не было. Даже близко ничего подобного не видел». «Ну, понятное дело, она же уникальная, ясен пень». Пожал плечами ведьмак, перенося свой центр тяжести обратно на твердую поверхность. Ты разве не видел двухглавого орла в обрамлении березовых веток у него на спине? А? Да, есть там такая картинка. Олег вновь бросил взгляд на блистающего исполина, как раз сейчас вытянувшего руку куда-то в сторону. С пальцев машины сорвался луч света и ударил в невидимую с этого места цель, но, судя по гулкому грохоту, та немедленно сдетонировала. Это чей-то герб? Да? Посмотрел на него, как на умалишенного ведьмак. «Второго наследника престола!» «А, ну понятно», — кивнул инвалид, в голове у которого все сошлось. «Действительно, император мог подарить своему чаду эксклюзивную такую игрушку ради похода на войну. Выколупать принца из подобной ходячей крепости наверняка миссия из разряда невыполнимых. А еще там, помимо средств обороны и нападения, вполне может уместиться стационарный аварийный портал на случай бегства». Зал для банкетов и даже баня с массажистками. Я Геральдику в училище, помнится, почти всю проспал. «Целителя в лазарет, срочно!» — закричали с лестницы, а после протолкались сквозь солдат и схватили вышеназванного забронированное плечо. Олег скосил глаза и обнаружил Мичмана-горнелка, который был чем-то весьма обеспокоен. «Приказ капитана! Быстрее давай!» «Есть!» Кивнул парень и рысью припустил в лазарет, даже не тратя время на то, чтобы себя очистить. Все равно это было удобнее делать там, где есть много воды и небольшой угольный нагреватель. Набор полевого хирурга в сутолоке приказал долго жить, похоже, просто улетев за борт. От него остались только окровавленные щипцы и какой-то скальпель, который парень на ходу подхватил с пола телекинезом. С ними наперевес и свисающий с шеи связкой драконьих кишок он и ворвался в корабельный госпиталь, словно ужасающий вестник Минздрава, который устал предупреждать и начал карать за несоблюдение здорового образа жизни. «Где больной?» «Мне стало лучше!» отчаянно заорал мужчина малознакомой внешности, в форме авиатора, вроде бы входящий в состав последнего пополнения экипажа. Вслед за своим заявлением он попытался доблестно удрать с койки. Однако присутствующий в помещении отец Федор Навалился на него всем телом и удержал на прежнем месте, одной рукой пытаясь найти зажимы для фиксации рук и ног оперируемых. Ну или допрашиваемых. В конце-то концов. Госпиталь был одним из немногих помещений на судне, специально предназначенным, чтобы легко отмываться от крови. «Помоги, сын мой!» — пробурчал поп, воюя с перепуганным человеком. «Сбежит ведь Аспит! Как есть сбежит!» «Что с ним?» осведомился Олег, снимая с себя кусок драконьих внутренностей. Пациент, ради которого его вызвали, тем временем попытался что-то сказать, но смог лишь пробубнить нечто неразборчивое в подушку. «Жаловался на острые боли в животе и пытался уйти с боевого поста, когда мы вышли на линию соприкосновения с врагом. А у самого астральный переговорник на шее болтается и разными голосами шепчет. Причем именно через контролируемый им участок к нам прорвался дракон откликнулся православный святой отец, сейчас почему-то больше всего напоминающий европейского инквизитора. «Симптомы похожи на аппендицит, трусость или предательство. Надо вскрыть и посмотреть. И если я не найду в его кишках воспаления... Думаю, дело производства мы можем произвести по упрощенной схеме. Андре по внутренней связи зачитает приговор а органы из утилизированного тела мы продадим алхимикам, чтобы внести стоимость их в корабельную кассу». э ну, э, дык», — только и смог произнести Олег, в раз обретший красноречие одного из своих друзей, подверженного наследственному проклятию. С одной стороны, отец Федор являлся начальством, и приказы его следовало выполнять. С другой, то, что он предлагал, было натуральным беспределом, хотя и соответствующим тем немногим законам, которые действовали на линии фронта. Однако целителю все равно хотелось проверить, в своем ли церковник уме и не просыпалась ли на него во время боя чья-нибудь заначка с первосортным гашишем или иным препаратом, помогающим ловить редкостные глюки. Прийти к правильному решению помог отчаянно подмигивающий правый глаз священника, которая, распластанная на кушетке жертва, видеть вроде была бы не должна. «Это можно, святой отец? Аппендицит, говорите? А он справа или слева? Я как-то подзабыл. Пули-то искать легко. Из дыры, куда не угодили, кровь течет». «Ну, либо справа, либо слева. Не сзади же!» С глубокомысленным видом заявил отец Федор, который в медицине на самом деле соображал намного больше Олега, банально из-за десятков лет практики. А после почесал голову. «Хотя, может, и сзади. Я помню, сзади было чего-то тоже». «Почки, может?» «Почки, я узнаю! Почки мы на этой неделе ели! Куриные!» Обрадовался Олег и принялся срезать с надсадно воющего в кляп человека одежду крайне далеким от стерильности скальпелем. «Значится, вместо аппендицита точно не вырежем. И потом их же две, а он один! Только оно того... Резать надо пошире, чтобы сразу стало видно, чего одно, а чего много». Стоило лезвию коснуться отчаянно дергающегося живота, отец Федор резко вырубил перепуганного почти до мокрых штанов пациента. Самым проверенным веками способом — ударом кулака в челюсть. «Что за хмырь?» — уточнил Олег, бросая скальпель в мойку. «И что с ним сделать?» «На органы-то разобрать я могу, но не легче просто вниз скинуть. «Да Бог его знает! Не то в самом деле шпион». «Не то из стойнюков, который приглядывает за действиями тех, кто будет по соседству с принцем воевать», развел руками священнослужитель. Но пока он по своему артефакту с кем-то балакал, через его участок неба к нам действительно дракон на расстоянии плевка подобрался. А потому накачай-ка его зельями посильнее, да зафиксируй понадежнее. Как бой кончится, куда надо сдадим. Пусть служащие охранки разбираются — «Чужой это вредитель или свой отечественный долбодятел, которому в школе шпионов тройки в аттестат из жалости ставили?» «А как мы вообще рядом с принцем-то оказались?» — спросил Олег, с готовностью выполняя вышеназванные процедуры. «Да ему в прикрытии все резервы, которые ни к селу, ни к городу накопились, папашка отстегнул», — отмахнулся отец Федор. «Ты о нем не думай, то не твоя забота. Мы уж скоро приземлимся, и тогда нам будет...» <къем> неприятности!» «И куда летим со всей этой пехотой на борту и принцем по соседству?» «Осторожно, — уточнил Олег. Не императора же Австро-Венгрии в плен брать?» «Да ну, бог с тобой!» — поморщился от такого предположения святой отец. «От одной из орудийных батарей вражеских летунов оттеснили, а крупных скоплений живой или мертвой силы там рядом почему-то и не было». Только пушки те на полставки, и зениткой не затрудняться поработать. Вот и нужна нам пехота с поддержкой, чтобы их быстренько раскокать и обратно смыться. Вроде больших сил в прикрытии обнаружиться не должно. Будут. Отрицательно покачал головой Олег, у которого с каждой секундой крепло убеждение, что вокруг его судьбы все пребывает и пребывает уровень какого-то коричневого вещества. И это отнюдь не шоколад. Пока время есть, может, отпустите мне грехи по-быстрому?» «Да ты никак уверовал, сыне изумился отец Федор. «С чего это вдруг?» «Да не сказать. Задумчиво протер целитель свежевымытый скальпель тряпочкой. Демонов я уже видел, причем много. И среди них почему-то не обнаружил ни одной хоть отдаленно симпатичной бабы с сиськами, что, в общем-то, вполне может являться одной из причин, с чего они все такие злые». Хотелось бы и альтернативу изучить, тем более, что скоро такой удобный случай может предоставиться. «Ох, прости, Господи, грехи ему тяжкие! Не со зла он их творит, а лишь по дурости неуемной, кое ему при рождении выдать бы надо было поменьше пуда на три-четыре!» Тяжело вздохнул отец Федор, чертя в воздухе крест в троеперстием. «Все равно, ведь на конечном результате сие не особо скажется!» «Этот молокосос мигом новых понаделает!» С таким оригинальным напутствием Олег и отправился в схватку, которая началась сразу же, как ударная группа достигла зоны поражения вражеской ПВО. Жуткая болтанка подсказывала всем и каждому о начале маневров уклонения, о звуке близких разрывов, о настоятельной их необходимости. Пушки воздушной танцовщицы работали практически в непрерывном режиме, посылая снаряды в видимые канонирами цели и, хотелось бы надеяться, не слишком часто промахивались. Мертвенно-бледная вспышка синего цвета, легко проникшего внутрь летающего судна сквозь неплотно прикрытые люки, смотровые иллюминаторы и щели в заплатках, указала на применение кем-то из старших чародеев заклятий тактических масштабов. В лазарет потянулись с верхней палубы, раненные осколками прошедших через барьеры снарядов. А из внутренних помещений поступила парочка неудачников, умудрившихся получить закрытые переломы. С грохотом воздушная танцовщица вздрогнула и резко остановилась, будто врезалась в какую-то преграду. Незакрепленные вещи упали, незакрепленные люди тоже. Вытащивший у одного из матросов кусок железа из спины Олег едва не воткнул его обратно в раненого, только уже чуть пониже. Нечто твердое проскрежетало по обшивке, и с отчаянным воплем кто-то, находившийся по ту сторону борта, полетел вниз. «Мы летающую лодку протаранили», — задался вопросом солдат, дожидающийся своей очереди на лечение. «Нет, звук совсем не тот», — уверил его опытный авиатор из числа штатных матросов. «Я бы сказал, что это...» Выполнявший маневр, перехватчик от одной угрозы увернулся и в нас вписался. Воздушная танцовщица вновь набрала ход и продолжила свой полет, только ощутимо накренившись на нос. То ли повреждения от воздушного тарана оказались слишком существенны, то ли она просто заходила на посадку. Большая часть пассажиров и экипажа корабля закричала от страха, когда их душу внезапно сковал леденящий ужас. Воздействие явно сверхъестественной природы усиливало любые, даже самые незначительные душевные терзания во много раз, в результате чего опытные аэронавты, проведшие на палубе не один год, вдруг стали бояться высоты. Запертые в трюме люди через одного приобрели острую клаустрофобию, чародеи стали терзаться сомнениями в собственных силах и знаниях, и даже автоматроны обслуги вдруг диагностировали у себя целый букет неисправностей поднявшаяся на борту паника, послужила причиной кучи травм, десятка смертей, одного пожара и рассасывания очереди пациентов лазарета, где внезапно ставший очень страшным для окружающих Олег облегченно привалился к стене и перевел дух, пытаясь вспомнить, как по-латыни называется «острая болезнь пациентов». Наведенная кем-то иллюзия терзала людей почти полторы минуты, прежде чем резко оборвалась. По странному совпадению, именно в эту секунду киль летучего корабля врезался в землю и, кажется, чем-то там смачно чавкнул. «Очень глупое заклятие», — пробормотал целитель, прописывая самому себе 50 граммов спирта для успокоения расшатанных нервов. После такого ужаса и помирать-то совсем не страшно. Пронзительные звуковые сигналы гнали к выходу не только десант, но и экипаж. Видимо, кто-то из командования решил, что лучше будет всеми наличными силами быстренько разгромить вражескую батарею и убраться в освояси, прежде чем противник получит подкрепление. Выскочивший на верхнюю палубу Олег первым делом подошел к борту и осмотрелся. Стоящие вокруг плюхнувшиеся на живот танцовщицы громадные артиллерийские орудия выглядели... не очень. Складывалось ощущение, что половина из них была помята и оплавлена задолго до того, как тут появились русские войска. И хотя вторая явно пребывала в рабочем состоянии, разбегающаяся в стороны обслуги при ней было как-то маловато. В отличие от охраны, залегшей по вырытым тут и там окопам и встречающей непрошенных гостей свинцовым ливнем, от которого пока прикрывал корабельный щит. А еще на поле, где приземлилась воздушная танцовщица, Практически не было снега. Зато в изобилии хрустели под ногами солдат крупные хитиновые панцири, то ли крупных тараканов, то ли сухопутных креветок. Что-то ужасно мощное сварило их в собственном соку, заодно разорвав на клочки и раскидав те по кустам. Причем достаточно давно, не меньше пары часов назад, судя по успевшим как следует окоченеть обрывкам тел. Они здесь ли вздымалось то грибовидное облако? Задал себе вопрос Олег, ставя ногу на наклоненный трап, по которому пехота и экипаж спешно покидали корабль. И могут ли эти стоящие там и тут дурынды с калибром чуть ли не в метр обратить огонь на себя? Ступившие на землю щитовики выстроились в линию, прикрывая стрелков, бивших из-за их спин. И они же первыми понесли потери. Когда одно из вражеских заклинаний каким-то образом обошло барьер корабля, и врезалась в плотный людской строй. Словно невидимая коса, двумя взмахами крест-накрест чары разрезали несколько десятков щитов, винтовок, человеческих конечностей, голов и тел, вздымая во все стороны фонтаны крови. Четвертый, пятый ранг боевого заклинания. Мысленно вынес вердикт Олег, сразу понимая, что от такого его никакие заранее принятые меры предосторожности не спасут. Как жаль, что мне ни одного голема в этот раз не предоставили. Уж за их спинами были бы шансы уцелеть. Небольшие. Русские отряды накапливались под защитой приземляющихся кораблей и намечали себе цели, стоически выдерживая временами проникающий под щиты вражеский огонь. Пушки били по орудиям, которые могли быть развернуты в сторону воздушного флота и небольшим полевым укреплением, возведенным австрийцами у батареи. Какой-то храбрец, а то и глупец, попробовал сходу повести своих солдат в штыковую атаку, но передние ряды их начали подрываться на минах, прятавшихся под снегом и исправно рвавшихся при приближении людей, а оставшихся смяли прилетевшие со стороны неприятеля пули. Ослепительно белый луч ударил по возвышающемуся над полем боя тяжелому голему, похожему на конного тевтонского рыцаря, и выбил в разные стороны множество брызг расплавленного железа. Машина практически моментально раскалилась до красная и упала на бок, а из распахнувшегося люка на ее спине выскочило то ли трое, то ли четверо дымящихся членов экипажа. Чуть приотставший от воздушных кораблей сверкающий полин с представителем правящей династии внутри включился в игру. Однако быстрой и легкой победы принцу было не видать, поскольку и ему нашелся достойный соперник. Земля, подшагавшим по воздуху рукотворным титаном, вспучилась, и из нее, как из воды, вырвался огромный жемчужно-белый скелет дракона. Причем со всадником. Маленькая, с такого расстояния фигурка, удобно устроилась в специальном седле, укрытом межребер монстра. Нежить... Размерами не сильно уступающая сверхголему, коварно цапнула того за правую ногу пастью, размером превышающей все виденные Олегом паровозы. И с жутким скрежетом за три секунды просто отгрызла полированную ступню, чтобы потом произвести в обнажившееся нутро машины выдох длинной струи какой-то мерзкой лиловой дряни. Судя по всему, тактика действий против тяжелой техники — У подобных тварей была одна на все их крылатых хвоста плюющаяся разной гадостью племя. И, с сожалению, приходилось констатировать, что ее им вполне хватает. Над линиями окопов, повинуясь единой команде, ярко сверкнули десятки магических посохов. Чародеи противника дружно ударили с разных направлений по щитам трех кораблей и высаживающейся из них пехоте громадными огненными шарами. Половина сгустков плазмы все же разбилась из щиты, однако вторая проникла за них и развернулась в настоящий филиал преисподней, внутри которого горел, похоже, даже воздух. Количество погибших резво скакануло за отметку в тысячу с лишним. Правда, и чародеи не все смогли провернуть свой маневр невозбранно. С борта еще не успевшего приземлиться парящего линкора, отставшего даже от сцепившихся с костяным драконом сверхголема, Ударила по их фигуркам дюжина каких-то зеленых сгустков. Чары двигались едва различимой глазом скоростью и явно обладали функцией самонаведения. Насколько успешны они были, сложно сказать. Только Олег приметил, как блестит у самого края одного из окопов посох, выкатившийся из безжизненной руки хозяина, и мысленно пообещал попробовать его себе при случае забрать. Снег вздыбился от небольшого целенаправленного землетрясения, под воздействием которого пласты почвы между русскими и австрийскими войсками принялись наползать друг на друга, активируя спрятанные там мины. Не дождавшись следующего удара магов, человеческая лава побежала вперед, стремясь поскорее уйти с хорошо простреливаемого места и навязать врагам рукопашную в тесноте их окопов. То одна, то другая фигурка падала, получив пулю, и, если ей везло, отделывалось только ранением, а не мгновенной смертью. Иногда среди первых рядов вспухали разрывы, от которых в сторону разлетались ошметки тел. Очевидно, не все заботливо поставленные ловушки могли быть обезврежены столь примитивным способом. «Вперед!» Андрес сам повел сборную солянку из членов своего экипажа в бой. Очевидно, свежеиспеченный младший магистр решил опять покрасоваться, чтобы подтвердить правильность присвоения ему столь высокого звания. Или просто счел, что чем больше он лично уберет препятствий с пути своих подчиненных, тем меньше придется просить пополнений взамен вышедших из строя. «Не отставать и не высовываться! Держать строй!» Последняя команда была вовсе не лишней. Небольшой купол из молний, отдельно оградивший команду воздушной танцовщицы, Исправно нейтрализовывал все пули и низшие боевые заклятия, которые на него сыпались. Но в диаметре он имел самое большее метров 15, из-за чего люди оказались вынуждены тесниться на достаточно узком пятачке безопасного пространства. Олег с облегчением заметил, что Анжела и прочие ведьмочки топчутся почти у самой спины капитана, а после сосредоточился на противнике. До ближайших окопов остались считанные десятки метров. А потому вражеские пехотинцы наверняка уже подготовились к теплой встрече непрошенных гостей. И полностью оправдывая предчувствие инвалида, неприятные сюрпризы не замедлили появиться. С громким чавкающим звуком, через бегущего впереди всех парня-матроса, прошло целое бревно, выпущенное из внезапно выдвинувшейся из окупа баллисты. Ну или просто очень большого арбалета. Только перезаряжали его супостаты втроем, а новую стрелу имеющую сантиметров 40 в обхвате и густо покрытую какими-то рунами, в ложе запихивали целых двое ведьмаков. Отличить вражеских боевых магов первого ранга от простых солдат оказалось несложно. У первых были ярко-темно-зеленые мундиры, островерхие шлемы и прикрепленные на левую руку небольшие щиты. А вот вторые оказались облачены в мышастую форму серого цвета, разом заставившую Олега вспомнить привычных ему фашистов Третьего рейха. С громким яростным воплем корабельный некромант обрушил на внезапно появившееся прямо перед наступающей командой орудия поток черного дыма, в котором проглядывали контуры каких-то жутких созданий. И отлетел назад прямо на Андре, когда его удар расплылся кляксой по возникшему над окопами светлому щиту, собрался в точку и ринулся обратно на создателя. Прошедший истинное посвящение вечной госпоже жуткий чернокнижник за одну секунду превратился из страшной угрозы в полутруп, который от окончательного ухода за грань удерживала лишь собственная магия. Кожа на лице у него сгнила и теперь свисала вниз ужасными лохмотьями, волосы выпали, одежда частично осыпалась прахом, а еще он остался в сознании и теперь отчаянно хрипел, цепляясь непослушными пальцами запытающегося подлатать соратника отца Федора. М да. Если бы это была настольная игра, то нашему магу смерти выпала бы критическая неудача. Мелькнула в голове Олега неуместная в подобной ситуации мысль. А руки его тем временем хладнокровно навели револьвер на молодую русоволосую физиономию, высунувшуюся на насыпь вместе с руками и винтовкой, и теперь кого-то выцеливавшую. Оружие привычно ткнулось в руку отдачи. А вот так и не успевшего спустить курок парня, скорее всего забранного в армию насильно по призыву, разнесло свинцовой пилюлей весь лоб. Личных счетов у простой пехоты не было, чем нагло пользовались входящие в команду ведьмаки, расстреливавшие врагов как в тире и находящиеся в относительной безопасности до второго-третьего попадания. Оставившему здесь защиту плюс один к уважению, профессиональному мастерству и привлекательности как мишени в глазах наших солдат. Второй снаряд, выглянувший из окопчика баллиста, чуть не задел самого целителя, пролетев от него буквально в полуметре. Учитывая же, что из-за наличия деревянной ноги и здравого смысла, Олег и так держался чуть ли не в хвосте их жидкого строя, зачарованное бревно на своем пути прошло через двух или трех матросов. Точнее, инвалид оценить затруднился, поскольку бегущие первыми авиаторы уже добрались до линии вырытых укреплений, в прямом смысле слова пролетев последние метры и швырнули гранаты. И ими же получили в ответ, однако некоторая рассеянность и стремительный подъем на высоту нескольких человеческих ростов уберегли большую часть русских солдат. Несколько десятков небольших взрывов не то чтобы сильно смутили вражескую пехоту, но заставили ее достаточно смешаться, чтобы остальные члены их маленького отряда смогли сломить оборону на ближайшем участке окопов и ввинтиться в ряды противника. «Не рассыпаться!» — прогремел над полем боя голос Андре, усиленный магией. «Держим корабль в прямой видимости!» В стороне, как раз там, где стояла баллиста, крутилось на одном месте небольшое торнадо в котором отчаянно дрыгались деревянные обломки и человеческие фигурки. Зычный бас отца Федора распевал какую-то молитву, то ли призывая божественную поддержку, то ли просто вселяя дух в сердца солдат. Пушки воздушной танцовщицы, управляемые оставшимися на своем месте канонирами, принялись перемешивать землей участок укреплений, примыкающий к атакованному, и тем самым обеспечили относительное спокойствие с той стороны а Олег оказался практически в идеальных условиях для того, чтобы на практике испытать свою новую игрушку. Раз, два, три и четыре. Организованно перекрывшая боковой проход группка солдат, выставивших вперед винтовки с примкнутыми штыками, дружно повалилась на землю. Там их тут же дорезали те матросы, которые до того безуспешно пытались преодолеть этот импровизированный копейный заслон, из-за которого еще и постреливали. Пять. А вот это уже совсем не смешно. В европейских войсках, как и в русских, за некоторым количеством простого пушечного мяса приглядывал ведьмак. И сейчас вражеский боевой маг, под прикрытием своих подчиненных, умудрившихся подготовить достаточно сложные чары, Хлестнул разрезающий людей словно масло водой плетью. Струя напитанная магией воды раскроила пополам двух человек из палубной команды воздушной танцовщицы и оставила целителя на острие атаки с уже чуть ослабшим из-за пропущенного удара вражеского заклинания щитом. К тому же под прикрытием начальства отчаянно дергали затворы винтовок перезаряжающиеся пехотинцы. К счастью Олега, на помощь ему пришел один из авиаторов, взмывший над окопом и швырнувший ручную гранату за спину опасному противнику. Туда, где стандартный плоскостной щит, осколки и ударную волну нипочем не остановит. Однако на взрывоопасный кругляш в порыве самоубийственного героизма грудью кинулся отбросивший в сторону винтовку солдат, спустя пару секунд подлетевший вверх и изрядно нафаршированный осколками. Маленькую капсулу с опасной алхимической гадостью причем теперь уже целых три штуки, гидромант просто проигнорировал. Равно как и зачарованную пулю из револьвера. Прикрывавший его барьер был мощным и параноидальным, чрезмерным для того, кто в основном просто сидит по окопам. Щелкнув магическим бичом еще пару раз и уронив обратно, пытавшегося прийти на помощь Олегу Летуна с отрубленной ногой, маг попытался сосредоточиться на целителе. К счастью, Снятая с тяжелого голема броневая пластина, подставленного под удар наруча, выдержала его, пусть и украсилась доходящей почти до мяса зарубкой. Непроизвольно отшатнувшийся на пару шагов назад парень увидел, как щит на руке противника внезапно разгорается мягким голубым сиянием, и рядом с ним из воздуха конденсируется вода. Много. Достаточно, чтобы утопить в ней сразу нескольких человек. Вся эта масса стремительно сжималась в шар и готовилась выстрелить вперед сокрушительной волной. Но из-за внезапно нахлынувших на гидроманта судорог он смог поразить водяным тараном лишь стенку окопа, размыв ее, словно прилив, детский замок из песка. Это же в каких терках надо быть с начальством, чтобы при такой силе еще только первый ранг иметь? Поразился про себя инвалид, подхватывая лишившееся владельца ружье с примкнутым штыком и идя с ним в бесхитростную лобовую атаку на врага. Скорость балующегося магическим допингом целителя, плюс масса его доспехов и некоторое усиление от синтетических мышц давали надежду пробить барьер противника, а в бою на средней и дальней дистанции ловить против него точно было особо нечего. Размажет по земле или утопит рано или поздно. Со вновь начавшего конденсировать из воздуха влагу щита В голову Олегу ударила мощная струя бурлящего кипятка, опасная не столько пробивной силой, сколько высокой температурой. Давно отключивший себе болевые ощущения Олег принял ее на изувеченную сторону лица, порадовавшись, что шлем скрыл следы перенесенных его телом травм. Иначе гидромант не поверил бы согнувшемуся в три погибели парню своим прижавшему руки к давно опустевшей глазнице и не переключился бы на толпящихся в окопе за ним матросов, пытавшихся нашпиговать его пулями, причем зачарованными. За искалеченного коллегу прибыло мстить еще двое авиаторов. Выигравший пару секунд форы целитель старательно принялся накладывать на вражеского ведьмака все быстродействующие проклятия, какие только знал. И чары мага-медика смогли обойти, защищающий от материальных тел и грубых потоков энергии барьер, заставив застонать мужчину от наведенной на его нервные клетки боли. Его индивидуальный щит рассыпался искрами, поскольку, по всей видимости, поддерживался личными силами, утратившего контроль над заклятием австрийца. Впавшего в состояние нокдауна противника, распрямившийся Олег ударил штыком в живот, а после поднял воздух и просто перекинул через себя, давая добить подранка следующим за ним матросам. «Как-то это слишком...» «Что-то тут не так!» — с натугой пробурчал он, приваливаясь к стенке окопа и пытаясь перевести дух. Судя по шуму сражения, раздающемуся со всех сторон, ударная группа русских войск никак не могла сломить сопротивление обороняющих орудия врагов. Слишком уж те оказались сильными, злыми и упорными. Натиск ударной группы, поддерживаемый орудиями их кораблей, словно о бетонную стену разбился. Лишь то, что нападавших было достаточно много, пока хоть держала весы в неустойчивом равновесии. Нас тут ждали? Хотя нет, кому мы нафиг сдались? Ждали тут только его одного. Взгляд Олега уперся в заметную с громадного расстояния фигуру полированного сверхголема, добивающего костяного дракона. Собственно, от скелета крылатой рептилии почти уже ничего и не осталось. Если не считать скрывающей некроманта клетки из ребер, которую сейчас машина упорно пыталась раздавить обеими руками. «Где Андре? Капитана не видели? А ну лежи смирно!» Олег пробивался по окопам сквозь круговерть своих и чужих солдат со остервенением лишающих друг друга жизни. Собачья свалка, в которой трудно было найти хоть какой-то порядок, изрядно нервировала его, но альтернативного способа изложить свои подозрения командованию не имелось. Опа. Знакомый виск. Прямо как при нашей первой встрече. Голоса Анжелы Олег даже среди битвы не узнать не мог. В основном потому, что женщин здесь и сейчас вообще находилось как-то немного. Среди солдат противника, например, ему на глаза ни одной не попалось. Да и рядовые русской армии были представлены исключительно крепкими мужиками. Как раз сейчас один из них, находящийся в паре метров от целителя, Голыми руками душил стремительно синеющего австрийца, стоящего над трупом летуна, которому гидромант отрубил ногу. Подобравшиеся сзади парочка врагов просто и без затей дорезала раненого авиатора, а потом одному из них воткнули топор в череп так, что он там застрял. А второго, лишившийся оружия солдат, вынужденно принялся нейтрализовывать без проделывания лишних дырок в шкуре. «Найди командира!» «Вели, чтобы готовились к отходу. Кажется, мы сунули свои головы прямиком в засаду». Олег пришел на помощь соотечественнику и закончил мучение австрийца, просто остановив тому сердце. А потом стремительно сдернул с еще не успевшего остыть трупа летуна левитационный пояс, в котором еще должны были иметься хоть какие-то крохи заряда. «А это мне сейчас нужнее». Взлетев над полем боя на высоту пяти метров, Олег рванул к источнику женского визга, но уже метров через десять утратил управление чужим артефактом и рухнул прямо на чью-то голову. Правда, при этом ему дважды повезло. Во-первых, шею он сломал противнику, а во-вторых, прибыл, в общем-то, куда надо. Парню следовало сразу сообразить, что даже очень знакомый голос в круговерте битвы он сможет уловить и распознать лишь с крайне близкого расстояния, например, из соседней линии траншей. Да и не успел экипаж воздушной танцовщицы далеко разбежаться, ведь времени прошло куда меньше, чем это казалось субъективно. «Уры!» — обернулся на шум один из орков. Пятеро одетых лишь в отдаленно напоминающие форму тряпки мутантов, скорее всего, родившихся все-таки людьми, зажали в небольшом тупичке то немногое, что осталось от связисток. Если быть точным, то Анжелу и еще одну ведьму, перекрывших подступ к себе энергетическим барьером и лишь потому еще живых. Обе были весьма серьезно ранены. Бледная, как мел подруга целителя, зажимала живот, откуда торчала рукоять какого-то холодного оружия, а ее соратница брызгала кровью из отрубленной кисти. Остальные представительницы русской армии сейчас лежали на покрытом кровью и грязью дне окопа с громадными рубленными ранами, а компания им составляла еще штук 15 свежих трупов. Кавалерия прибыла. Информировал его Олег, лежащий на свежем трупе, а после выпустил весь остаток барабана по зеленому здоровяку. Зачарованные пули пробили первую преграду на своем пути на вылет, а после, не сильно замедлившись, врезались в спины следующих мутантов. «Сдохните, уроды!» К огромному сожалению парня... В лежачем положении использовать свое соединенное со шлемом дополнительное оружие он не мог. Вернее, мог, но смысл поражать ампулами соснотворным землю. А на то, чтобы встать, ему требовалось время. Больше, чем потребовалось ближайшему громиле, чтобы обрушить на голову парню топор. В глазах Олега потемнело, а сознание начало уплывать. Однако тренировавшийся противостоять собственному яду целитель смог усилием воли и магии вернуть его на место. А вот его противник, от души нюхнувший, вырвавшийся из разрубленных или выстреливших куда попало трубочек и стремительно распространившийся в воздухе ядреной самопальной смеси, схватился за горло и опрокинулся навзничь. Возможно, сыграл некоторую роль и факт предыдущего его ранения одной из прошедших через первого орка пуль. Только противников осталось еще четверо, и к ним в любой момент могло подойти подкрепление. Хотя оно, похоже, могло ему не понадобиться. «Ух!» — только и смог сказать Олег, когда его принялись рубить на мясную нарезку сразу трое врагов. Если бы не самодельные латы, сделанные из броневых пластин от Светогора, он бы скончался сразу. Однако грубые удары разнообразного холодного оружия ломали кости отключившего себе боль целителя и пускали ему кровь, но никак не могли расчленить его на отдельные куски. А сорвать с противника броню или бить по уязвимым местам, впавшие в боевой раж мутанты то ли не додумывались, то ли просто не хотели. Сотворить какую-нибудь пакость из медицинских проклятий под таким массажем нечего было и пытаться, поскольку нужной для них концентрации достичь не получилось бы. Уверенно превращаемый в рубленную котлету инвалид даже умудрялся кое-как пинаться, пытаться встать на ноги и достать палаш, пока не заметил на поясе у одного из противников массивную гранату-колотушку. Учитывая, что долго продолжаться его везение не могло, выход из ситуации был только один. Ну, аминь, блин. Телекинез, для которого, в отличие от медицинских чар, контроль был не так уж и важен, рванул штаны орка, кожу орка, пояс орка и все же сумел заодно дернуть и чеку. Вздохнув, возможно, последний раз в жизни, Олег постарался из всех своих невеликих колдовских сил создать прямо перед собой барьер, сжаться в комочек, спрятать голову и шею, а также подготовиться к неизбежному. Впрочем, учитывая по-прежнему сыплющиеся на него удары, особого времени на мандраж у него не оставалось. Целитель даже не сразу понял, что очередное сотрясение его бренной тушки, сопровождающееся отчетливо чувствительными проникающими ранениями, это и есть долгожданная детонация гранаты. «Я еще жив», — мысленно констатировал он, выжидая еще пару секунд и пытаясь остановить кровь, текущую из все-таки полученных ран. Но не сказать, чтобы цел. Если верить результатам самодиагностики, то короткая ошибка стоила ему неисчислимого множества ссадин и гематом, семи закрытых переломов грудной клетки, одного открытого в районе разорванного почти до кости запястья, сотрясения мозга, контузии, двух засевших в теле осколков и потери конечности. К счастью, деревянный. Искусственную ногу он практически не бронировал за ненадобностью защищать протез а потому один из орков ее взял и отрубил на самой границе самодельного доспеха и ничем не прикрытой голени из крепкого дуба. Нелюдям, на поясе одного из которых и произошел взрыв, пришлось намного хуже. Все трое агонизировали, поскольку граната нанесла им куда больше урона, и в отличие от мага-медика, твари не могли усилием воли останавливать кровопотерю. А четвертый и вовсе остывал, получив несколько граммов свинца прямо в сердце. К сожалению, то ли перед получением онной раны, то ли сразу после, он своей булавой разможил голову ведьме с отрубленной рукой. Теперь в этом заполненном трупами участке окопа остался только Олег и Анжела. И сложно было сказать, чье состояние хуже. «Я... я думала, ты мертв». На губах сидящей на дне траншеи ведьмочки выступила кровавая пена, когда она разрыдалась. Судя по положению рукояти, кто-то из врагов ударил ее снизу вверх и, вошедший в живот клинок, задел заодно и легкие. Обычного человека подобная рана могла бы ее убить на месте, но разного рода колдуны всегда отличались живучестью. они... меня... вот... больно... мы умрем?» «Не знаю». Олег постарался подняться, но с первой попытки не сумел. Под воздействием магии тело не болело, Но поврежденные мышцы просто отказывались функционировать как надо, а из-за разбитых легких темнело в глазах от недостатка кислорода. Даже целителю требовалось сначала еще приноровиться к своему новому состоянию, чтобы предпринимать более-менее активные действия. «Надеюсь, что нет. Ты можешь подползти ко мне? Я уберу боль, и мы вместе пойдем к кораблю». Анжела не смогла. Олегу пришлось брать под контроль синтетические мышцы своего доспеха и переставлять ими конечности лад вместе с заключенными внутрь доспеха конечностями одну за другой, чтобы на четвереньках добраться до нее. «Больно, больно!» — принялась хныкать девушка сразу же, как он попытался начать лечение. И это при том, что всякую чувствительность нерва в данном участке тела инвалид первым делом постарался убрать. «Хватит, перестань!» «Черт!» — зачарованная. От такого рану просто не закрыть. Выругался парень, когда смог освидетельствовать рукоять меча, вонзившегося в живот его подруги. А после потянулся к небольшой походной аптечке у пояса, где у него были самые необходимые препараты. «Боюсь, если я его достану, ты просто истечешь кровью. Проклятие, где мои эликсиры?» Битва бушевала где-то поблизости, но рядом с парочкой больше никого не оказалось. Свои ушли дальше. Чужих вроде бы всех уже перебили. Заняться двумя тяжелоранеными было просто некому. И не было небольшой сумочки с лекарствами первой необходимости. Вообще не было. Даже ремня от нее не отыскалась ни на месте драки с орками, ни где-нибудь еще. Видимо, этот предмет экипировки приказал долго жить во время драки с гидромантом, а Олека не заметил потери. В довершение всех проблем... Оставшийся от покойного авиатора левитационный пояс после падения сломался. И, несмотря на все попытки, упорно отказывался поднимать воздух хотя бы одного человека и даже нисколько не уменьшал его веса. «Что это?» — испуганно вскрикнула Анжела, когда небеса содрогнулись от громкого рева и вспышек пламени. Взмывший в небо полированный сверхголем, уже не сиявший на солнце так ярко, стремительно падал лицом вниз. Словно вертолет с отключившимися винтами. Или подстреленная на лету утка. Олегу впервые стала видна надпись кириллицей «Свет», украшавшая собою грудь машины и, видимо, служившая ее названием. Та самая задница, которую я и предсказывал. Парень проводил взглядом несколько десятков драконов, вынырнувших из туч и устремившихся к земле. Каждая из громадных рептилий сжимала в лапах небольшие с такой дистанции фигурки австрийских магических боевых роботов, которым, очевидно, предстояло перемалывать русские войска на земле. Немногие летающие корабли, оставшиеся в воздушном прикрытии, не смогли бы остановить или хотя бы задержать такую контратаку. Боюсь, мне остается только одно. Анжела не сразу сообразила, что легшие ей на шею ладони просто перекрывают кислород. Убедившись же, что ее именно душат, и она никак не может отцепить ставшие словно железными пальцы, ведьмочка запаниковала, задергалась, отчаянно засипела на последних остатках воздуха в легких и попыталась даже что-то колдовать, но не смогла сосредоточиться и, в конце концов, потеряла сознание. Вот так-то лучше. Олег закинул бесчувственное тело подруги на плечо, и выпрямился, ломая кровавую корку на успевших было чуть засохнуть ранах. «Идем, дорогая, нам предстоит долгий путь. Пусть даже к концу его сумеет дойти лишь мой свежереанимированный труп. Зря я, что ли, тренировался вызывать сокращение не только живых, но и уже отживших свое тканей. Теперь хромающему на обломке деревянной ноги парню оставалось лишь изо всех оставшихся невеликих сил ковылять обратно к кораблю и надеяться. Надеяться на то, что никто из уцелевших в пройденных окопах противников ему по пути не встретится, что ни один вражеский снайпер не соблазнится легкой мишенью, что русские войска не окажутся мгновенно смяты внезапным ударом невероятной силы, что он доберется до корабля раньше, чем тот взлетит, бросая оставшихся на земле или окажется уничтожен. Что он вообще туда дойдет, Ведь, вопреки собственным словам, твердой уверенности в этом у парня не было. Даже будь он без груза, бросить который было просто немыслимо.